Вопросе, потому что проект, кто понимает, что он из этого. Они даже стремятся туда. Вы думаете, в школу можно пойти после окончания университета преподавать? Нет. После окончания университета нужно идти в институт и учиться еще три или два, не менее года, специально тому, как преподавать. То есть школы тут не те, кого не взяли никуда в другое место, а наоборот те, которые еще плюс к университету, еще дополнительно лучше. И методика, и проторкам всё. Детская психология не формально для зачётки. Я готов зачётки сейчас написать всем по методологии. Это всё не всё равно. А тоже не в этом. Они даже реально знают детскую психологию. И нарушения все. У них есть даже такие предметы, как как вести экскурсии, вот типа вы поехали за город. Как разжигать огонь, как ставить палатки, учить каких вещах. Карты, как читать карты. Я веда не грамотно. Всем всем кто сегодня пришёл, что сегодня последняя лекция, она будет читать на семестре. Физиологическая основы памяти, как писал ещё Иван Петрович Павлов, является образование временных нервных связей которые способны восстанавливаться, актуализироваться под влиянием различных раздражителей. Любой живой организм, соприкасаясь с внешней средой, получает некоторый опыт. И дальнейшая его жизнь базируется на этом опыте. Как говорил Сеченов, если бы этого не происходило, то, значит, получает опыт и дальше базируется. Значит, он запоминает то, что с ним уже было. Если бы этого не происходило, то Сеченов говорил, что человек оставался бы вечно в положении новорождённого. Каждое новое событие было бы для него а, э, совсем новым. Как будто он опять не видел, а э был а э, филит такой. Может, вы помните день сурка? мой, да. вот. это оно. там. Как-то ещё он сложнее, потому что он, ну, он осознавал. Она осознавала то, что происходит опять то же самое, опять то же самое, опять то же самое. Тем не менее, вообще сейчас довольно много фильмов, которые про память. А, вы знаете, появляются в кинематографе. Но это вообще, надо сказать, проблема, которая двери э, занята, э-э страшно это количество лабораторий, которые занимаются памятью, потому что все хотят узнать о во том, вообще как это удаётся, что-нибудь запомнить, что-нибудь вспомнить. А во-вторых, где это локализовано? Где находится память? В каком месте головы находится память? А где она, собственно говоря, находится? Вот давайте представим себе тот пример, который я всегда привожу, и, может быть, даже уже вам говорила, но в этой связи всё-таки скажу. А если я хочу запомнить какой-то объект, и этот объект, к примеру, телефон. Да, то э в каком месте у меня будет располагаться этот телефон? Да, это с одной стороны у него есть э, вид какой-то, бы он объект, который я зрительно помню. Значит, тогда он будет находиться тут. Поскольку на первый случай как поскольку э зрительные э функции выполняются затучными отделами головного мозга, но у него есть еще звук, и этот звук расположен вот тут. Кроме того, я, предположим, жду неприятный звонок, и тогда у меня включается в эту лимбическая система, которая вся волнуется по поводу того, как должен звонок. Я посприцаю на телефон. Я говорю с телефоном, значит, он может позвонить и неприятный у меня эмоции возникли, я запомнила этот пап, когда он меня попросит конверт передать. Ну куда звонок? я передаю? Я вспомню это звонок, да. Вот, дальше. У меня может быть тактильная память на это, потому что, э, как я к примеру, могла распуть не только это, а я, предположим, грохнула об него банку с вареньем, с грусничком. И после этого ушла, потому что спешила, эта гадость на нем застыла, да, засохла. И я за него схватилась, и это все прилипло, и это я тоже запомню. Спрашиваю я теперь, где это все расположено. Это все рассыпано. Это все рассыпано по мозгу потому что масса ассоциативных связей и каждая ассоциативная связь находится в своём месте и переплетающая с другими. Трудный вопрос. А совокупность изменений в центральной нервной системе, которые связаны с фиксацией, как они говорят, следа в памяти, след в памяти. То есть там остаётся след мудлиа какого-то события. А принято называть Мграммой n-грамма – это вот то, что мы запомнили, и n-грамма – совокупность изменений в нервной системе, то есть как бы слепок того, что мы запоминаем, там же образуется… Ну, помните, я вам говорила в начале, вот, предположим, мы выучиваем слово «очки», вот вы, китайцы, учите, вот что это такое, я вам говорю, вот смотрите, видите объект, видите объект, вы когда видите, опять-таки видите его вот этим местом. Теперь я говорю, это называется очки. И вот это очки у вас в этом месте. В следующий раз, когда я проверяю, вы выучили вы это слово или нет, я вам показываю, говорю: "Как это называется?" И тогда же происходит вот что. Образ вот этого у вас вот тут, а слово вы должны искать вот тут. Значит, вы должны, грубо говоря, вот такое вот провести, соединить эти две вещи. Что вот, вот что это? А вот как оно там образовалось? А вот это вот это вот очень серьёзные вопросы, совершенно не нашей специальности, потому что это биохимия. Что там произошло? Как сложилось так, чтобы этот образ не просто запомнился в определённом месте, как вот вид его в данном случае, но ещё как он называется, что совсем в другом месте. Значит, каждый раз, когда я нажимаю груву, говоря сюда, у меня откликается тут. И наоборот, я говорю очки. Значит, вот здесь, да? И вы должны слазать сюда. Именно этот объект, который, а, которому при приклеенное это слово. Но как это химически происходит, это очень трудная вещь, и я даже не рискну сюда лезть, потому что это предмет другой науки. Собственно. Так вот, это вот образование вот этого называется энграммой. И на их языке это называется след памяти, следовые процессы. То есть вот что осталось после того, как мы вступили. И один из главных вопросов, который интересуют исследователи памяти, заключается в том, чтобы идентифицировать и обнаружить локализацию этих инграм в мозгу. Где они находятся? Как известно, мозг организован таким образом, что основные функции, связанные с восприятием внешнего мира, ну и, собственно, и не только свешнего мира, но и внутреннего, а а также двигательные функции и так далее. Все они представлены в мозгу в определённых отделах. То есть мы можем сказать, что этот отдел зрением не занимается, а этот отдел слухом не занимается. Это мы знаем. Как я уже 100 раз говорила, ситуация очень сложная, потому что там целый оркестр, и не просто оркестр, а это джазовый оркестр. Это импровизация каждый раз, и дирижёра нету, как собиралось. Оно каким-то образом играет там. И когда оно играет, то собираются музыканты из разных мест. Отсюда один пришел, один отсюда пришел, один отсюда пришел. И данную пьесу они сыграли, после этого разошлись по домам. И на следующую пьесу собираются либо те же, либо новые. Поэтому вопрос о локализации, как я уже сто раз говорила, и еще триста раз скажу, он очень трудный именно по этой причине. Да, это место не занимается зрением, это точно. С другой стороны, поскольку образуются эти оркестры, то вопрос о локализации вообще повисает. Потому что они образовались и разошлись. Потом другие образовались и опять разошлись. То есть одновременно функции и локализованы, и нет. Если прямой вопрос мне будет в лоб задан, все-таки где речь, я скажу вот здесь, на прямой вопрос. Но когда мы начнем брейн-мэппинговые э, исследования э, осуществлять, то окажется, весь мозг горит, когда мы разговариваем и тут, и тут, и тут, потому что там одновременно участвует и память, И внимание, и тебе зрительное что-то вылезает, и слуховое что-то вылезает, начинает весь мозг играть. Что с этим делать? Никто разуметь не знает. Вот. Э, один из исследователей, который очень серьёзно занимался вопросом и памяти это Лешли. Как Лешли? Лешли как раз э спорил э теме, кто считает, что всё онколизовано. Он говорил: память широко и равномерно распределена по всем мозговым зонам. Лешли показал, что при решении животным лабиринтной задачи, когда по лабиринту э животное, крыса например, должно обойти и выполнять какую-то задачу, которая на обычном. После частичного разрушения коры головного мозга э